Глава девятая. Женщины на палубе. Нет ничего, что я любил бы так же сильно, как ненавижу эту игру. Джон Макфи в поисках корабля. «Пора», — сказала Танжер. Он открыл глаза и увидел, что она ждет. Женщина сидела на банке из тикового дерева рядом, и смотрела так, словно давно уже наблюдала за ним, но только теперь тронула за плечо. Кой, укрывшись тужуркой вместо одеяла, лежал на другой банке, головой к носу, ногами почти касаясь руля и нактоуза. Ветра не было, только тихо плескалась вода между корпусами судов, пришвартованных у причалов Марина Бэй. В небе, над качкой-мачтой, Высокие кучевые облака окрасились розоватым. «Привет!» — ответил он хрипло. Кой сохранил привычку просыпаться сразу и полностью. Да и как не привыкнуть, если столько раз приходилось вставать на вахту? Он поднялся, отложил ту журку и повертел головой, разминая затекшую шею. Потом спустился наполоснуть лицо. Поднимаясь на палубу, он рукой приглаживал мокрые волосы. Щетина на подбородке кололась, он вообще забыл сегодня побриться, так как спал днем, потому что они собирались выйти в море ночью. Танжер по-прежнему сидела на банке и озабочена, словно альпинист, оценивающий все трудности подъема, смотрела на гору пиньон. Длинную синюю юбку она сменила на джинсы, надела майку, а по талии обвязалась черным свитером. Куй вышел на палубу под вечерние крики чаек. Пилота натирал бронзу и латунь металлических частей с уконкой, руки его были черны от асидола. «Береги судно», — часто приговаривал он, — «и оно сбережет тебя». Карпанту, классическую одномачтовую яхту с центральной рубкой, построили в Ларошеле в те времена, когда... Пластик еще не вытеснил, и роко, тик, и медь. «Пилота», — сказал Кой. У пилота были серые глаза, сетки мелких морщин, кустистые брови, и сейчас он с прищуром ласково и спокойно смотрел на Коя. По словам пилота, хотя на слово он был скуповат, он шел к своим шестидесяти годам с попутным ветром. Давным-давно, когда команды еще отдавались с помощью дудки, он служил сигнальщиком на крейсере «Канарис», а потом был рыбаком и матросом, и контрабандистом, и водолазом. Волосы вьющиеся, очень короткие, того же свинцового оттенка, что и глаза, темная, словно дубленая кожа, и мозолистые умелые руки. Еще лет десять назад он вполне мог бы сниматься в фильмах про море про ловцов губок и пиратов вместе с Гилбертом Роналдом и Алланом Блэдом. Но теперь немного располнел, хотя по-прежнему был широк в плечах, относительно стройен и силен. В молодости он великолепно танцевал. И в те времена в барах Малинеты женщины пускались на разные уловки, чтобы только станцевать с ним балеро или Посадобль. Да и сейчас еще у немолодых туристов, которые нанимали Карпанта, чтобы порыбачить и искупаться, или просто посмотреть окрестности Картахены, ноги так и просились в пляс, когда он, стоя у руля, делал несколько па. Все нормально. Все нормально. Они познакомились, когда Кой был еще мальчишкой, избегал сроков, чтобы побродить в порту, поглазеть на суда под чужими флагами, послушать непонятную речь иностранных моряков. Пилота, сына и внука моряков, тоже носивших эту фамилию, кое часто видел по утрам возле какой-нибудь портовой забегаловки, где этот честный труженик моря поджидал клиентов. Тогда он не только брал на свой старый парусник туристов, которых подпихивал рукой под зад, когда они взбирались на борт. В то время пилот еще занимался водолазным делом. Снимал намотавшиеся на винт концы, чистил обросшие ржавые корпуса, поднимал упавшие в море навесные моторы, а в свободное время, как и все в те годы, понемногу подрабатывал контрабандой. Теперь ему уже не по возрасту было подолгу торчать в воде, и он катал по выходным семьи с детьми, перевозил моряков с танкеров, стоявших на рейде напротив эскамбреры, лоцманов в шторм и украинских моряков, набравшихся выше ватерлинии. Их выбрасывали из заведений как балласт за борт, правда, предварительно начистив морду. Чего только не видели карпанты и пилота. И солнце в зените при полном штиле, Когда от зноя раскаляются причальные тумбы в порту, И лихую погодку, когда Господь взбрыкивал всерьез, И такелаж, вибрирующий, как струны арфы, От порывов средиземноморского зюидоста Лебечи, И закаты долгие красные, вода неподвижна как зеркало и кажется будто в тебе и во всем мире царит беспредельный покой и понимаешь что ты всего лишь мельчайшая капелька в трехтылетней морской вечности мы вернемся часа через два куй посмотрел на вершину горы Пиньон, от которой танжер по прежнему не отводила глаз и сразу же выйдем в море пилота продолжал драть Бронзовые кнехты. Когда-то Кой, еще мальчишка, много узнал от этого человека. Про людей, про море и про жизнь. На кладбище безымянных кораблей, в последнем приюте старых судов, перед тем, как их разрежут и продадут на лом, где пилота с Коем устраивались закусить, приправленными лимонным соком, сырыми ракушками и морскими ежами, пилота научил его различать все части корабля задолго до того, какой поступил в мореходку. И здесь же, в этом пустынном месте, посреди ржавого железа, труб, из которых никогда больше не вырвутся клубы дыма, вытащенных из воды корпусов, лежавших на берегу, как издохшие киты, пилоту... Вынул из кармана пачку сельтас без фильтра и угостил Коя первой в его жизни сигаретой, дав прикурить от своей латунной зажигалки, остро пахнувшей горелым фитилем. кой взял ту журку и выпрыгнул на причал, Танжер за ним. Как всегда, сумка висела у нее на плече. «Какая погода будет ночью?» — спросила она. «Хорошая» сильного ветра может немного покачает когда обогнем мы с Европы. он удивился заметив недовольную гримаску при слове покачает вот смешно то будет если у нее морская болезнь до этой минуты ему в голову не могло прийти что она может лежать словно оглушенный тунец или бессильно цепляться за борт у тебя биодромин есть тебе надо бы принять что нибудь пока не вышли в море Это не твое дело. Ошибаешься. Если страдаешь морской болезнью, ты будешь балластом на борту. А это меня касается непосредственно. Ответа не последовало, и Кой пожал плечами. До своего Рено, припаркованного на набережной, они шли вдоль пристани. Лучи, клонившегося к горизонту солнца, пробивали облака, висевшие над островом Альхисирос окрашивали в красноватые тона отвесную стену пиньон, высвечивая старые капониры. Две дряхлые, давно вышедшие в отставку контрабандистские барки, выкрашенные черной и синей, давно уже вспузырившейся краской, догнивали среди ржавых моторов и пустых канистр. Чем ближе Кои Танжер подходили к стоянке, тем слышнее становились шумы города». В будке скучающий таможенник смотрел телевизор. К пограничному пункту для переезда на испанскую территорию выстроилась длинная очередь автомобилей. На сей раз за руль села Танжер. Положив сумку на колени, она аккуратно, уверенно и без спешки вела машину к Ротонде на Трафальгарском кладбище по улице позади Бастионов над заливом. За все это время она не произнесла ни слова. Остановила машину... Поставила на тормоз, посмотрела на часы и выключила мотор. «Какой у нас план действий?» — спросил Кой. «Нет никакого плана», — ответила она. «Они поднимутся на смотровую площадку и выслушают то, что скажет им Нино Палермо. Именно так, и никак иначе. Потом оставят машину на стоянке, отдадут ключи на хранение в прокатную фирму и выйдут в море, как и предполагали. А если осложнение? Кой думал об Арасеоке Скоросе и араби. Полерма не таков, чтобы сделать какое-то предложение, услышать в ответ «там видно будет» и этим удовлетвориться. Такая мысль посетила Коя перед тем, как они сошли с Карпанты. И он взял хорошо наточенный морской нож Вичард с острыми зазубринами, у основания лезвия, которым пилота в случае необходимости резал снасти. Сидя в машине, он чувствовал, как нож в заднем кармане вдавливается в правую ягодицу. Конечно, не бог весть, какое оружие. Но все-таки лучше, чем ходить на такого рода светские рауты с голыми руками. «Думаю, никаких осложнений не будет», — ответила она. Танжер взглянул на закрытые ворота кладбища. Днем после обеда они поездили по городу и зашли на кладбище. Танжер довольно долго стояла перед надгробием капитана морской пехоты Томаса Нормана, который скончался 6 декабря 1805 года от ран, полученных на борту Марса в Трафальгарской битве. Потом они поднялись на смотровую площадку, чтобы увидеть место, где вечером должны будут встретиться с Ниной Палермо и по-прежнему наблюдал за ней, когда они шли мимо полуразрушенных бетонных капониров, где прежде стояли пушки. Танжер очень внимательно осматривала все. Шоссе, по которому они подъедут навстречу. Дальше оно поднималась к тоннелям Великой Осады, где были установлены первые в истории орудия, которые стреляли вниз. Военные бараки, побеленные и пустые. Британский флаг над Кастильем мора Перешеек с аэропортом, просторный пляж от уходивший на северо-восток, на испанскую территорию. Она изучала местность как командир перед боем. И Кой заметил, что и сам оценивает возможные преимущества и опасности, будто изучает карты и лодции перед ночной высадкой на берег. — Ты не вмешиваешься, что бы ни происходило, — сказала Танжар. Она не снимала рук с руля и по-прежнему смотрела на ворота кладбища. «Легко сказать», — подумал Кой, но вслух ничего не произнес. Он чуть было не попросил пилота поехать с ними. Все-таки трое лучше, чем двое. Чем он и она. Но ему не хотелось слишком усложнять жизнь другу. Во всяком случае, пока. Танжер опять взглянула на часы. Потом открыла сумку, достала пачку Плеерс. После Мадрида он ни разу не видел, чтобы она курила. И, наверное, это была та же пачка, потому что в ней оставалось всего четыре штуки. Она прикурила от автомобильной зажигалки и теперь медленно затягивалась, надолго задерживая дым в легких. «Ты уверена, что поступаешь правильно?» Она молча кивнула. На часах минутная стрелка переползла с 8.45 пяти. На восемь пятьдесят. Сигарета догорела чуть ли не до ее коротких ногтей. Танжер опустила стекло и выбросила окурок. Пошли. Совсем как в вестернах, которые она обожала. Черно-белый Генри Фонда курит на рассвете, опершись о забор перед тем, как двинуться в путь. И все-таки ее поведение было простым и естественным и жест, которым она снова завела мотор, и то, как вела машину вверх по шоссе, и мотель рог как переключала скорость на спусках. Одним словом, ничего напускного в ней не чувствовалось. Все было настоящим. Она отнюдь не играла для него какую-то роль и не стремилась произвести впечатление. Она была сама собой, когда вела машину. Стараясь держаться подальше от обочины, за которые открывались опасные пропасти, плоднокровно вписываясь в опасные повороты, держа одну руку на руле, а другую на рычаге коробки передач, иногда внимательно поглядывала на вершину горы. И когда они, наконец, взобрались на самый верх, на маленькой эспланаде, окружавшей смотровую площадку, она сразу развернулась, поставив машину так, чтобы можно было без задержек выехать на шоссе. Полная готовность к отступлению — тревожно подумал Кой, когда она открыла дверцу и вышла из машины с сумкой в руках. Рядом, под стеной старинного бастиона, стоял ровер. Первое, что увидел Кой, выйдя из машины, — ровер и шофер-араб, который стоял, небрежно облокотившись на капот. Потом взгляд Кой описал дугу влево, охватив Дорогу к старинным тоннелям, отвесный склон горы Пиньон, покинутые казематы, галерею над летным полем аэродрома, перешеек, а дальше Испанию, мрачные горы, море, серое на западе и черное на востоке, и цепочку огней, зажигавшихся в сумерках, там, внизу, где виднелась линия де ла «Неудачное место для разговора», — сказал он себе. И только тогда посмотрел на балюстраду смотровой площадки, где ждал их Нино Палермо. Танжер уже стояла там. Кой пошел следом, вдыхая воздух, в котором смешались ароматы Средиземноморья, соленой воды, тимьяна, сосновой смолы. Их нес с собой... Легкий ветерок, чуть шевеливший ветки кустов и деревьев. Кой снова огляделся, но никаких признаков кискороса не обнаружил. Полерма стоял, опираясь спиной на балюстраду и засунув руки в карманы легкой ветровки без воротника. В этой куртке он выглядел еще массивнее, чем на самом деле. «Добрый вечер», — сказал он. Кой машинально буркнул в ответ «Добрый вечер». Атанжер промолчала. Она стояла и смотрела на Палермо. «Что у вас за предложение?» спросила она. Словно не замечая ее, Палермо обратился к Кою. «Женщины всегда переходят прямо к делу, верно?» Кой не ответил, отказываясь принять тон сообщничества, который ему навязывал охотник за сокровищами. Он держался чуть позади, но внимательно ловил каждое слово. Боссом тут была она, и сегодня вечером он исполнял роль силохранителя, не более того. Он ощущал тяжесть ножа в заднем кармане и думал, что раб, пожалуй, не стоит тех денег, которые ему платит Палермо. Обыскивал кое, когда искать было нечего, а теперь, когда он хоть как-то довооружен, его не обыскали». Хотя, возможно, так приказал Палермо, желавший обставить встречу, как дипломатические переговоры. Охотник за сокровищами перевел взгляд на Танжер. В сумеречном свете черты его лица начинали размываться. «Нам играть в прятки смешно», — сказал он. «Мы только тратим порох, а в конце концов окажемся на том же месте». «На каком?» — спросил танжер Голос ее звучал спокойно. В нем не было ни тревоги, ни издевки. Палермо хрипло хохотнул. — На месте кораблекрушения, разумеется. Если окажусь там не я, значит, там же будет и полиция. Действующее законодательство мне известно. Действующее законодательство. Палермо слегка передернул плечами, как бы давая понять, что ему в таком случае нечего добавить. «Вы говорили, у вас есть предложение», — сказала Танжер. «Верно». «Бог ты мой! Конечно, у меня есть предложение». «Подводим черту и открываем новый счет, синьорита». «Вы меня достали, и я вас достал». Фалермо сделал паузу. «В переносном смысле слова, разумеется». «А теперь мы заключили мир». «Не знаю, откуда вы взяли, что мы заключили мир». Она говорила очень тихо, и чтобы лучше слышать, он слегка наклонил к ней голову. Если не знать подоплеки, движение могло бы показаться даже галантным. «У меня есть возможности, которых у вас не будет никогда. У меня опыт, технология, нужные связи. Но вы не знаете, где да и Глория». На сей раз она говорила громко и внятно. Палермо только фыркнул. «Я бы знал это, если бы вы мне не совали палки в колеса». «Это архивно-библиотечная мафия захлопнула дверь у меня перед носом». «Чтоб вам...» «Вы обманули мое доверие». «Нечего было обманывать. Вы отроду не знали, что такое доверие». Полермо повернулся к Кою. «Ты слышишь?» хм, «Я бы от такой не отказался, клянусь». «Бог ты мой!» «А вы уже?» О, «Черт», — пробормотал он сквозь зубы, как бы задыхаясь, словно овчарка после долгой погони. «Пользуйся, дружище, пока она и тебя не выжила, как лимон, и не выбросила на помойку». На небе начали зажигаться звезды, словно кто-то поворачивал выключатели. Лицо искателя сокровищ все более скрывало тьма, И теперь в отцветах огнелин и для Консепсион виден был лишь его силуэт. «Изумруды, видишь ли». Он по-прежнему обращался к Кою. «Сокровище иезуитов. Хм, думаю, ей все-таки пришлось тебе рассказать. Такое сокровище стоит... Ага. Бог ты мой! Оно стоит целое состояние, даже на черном рынке». Это, разумеется, если она справится с делом и сумеет поднять их в испанских водах, так, чтобы не попасть в лапы полиции. То же свечение, что обрисовывало широкоплечую фигуру Палермо, освещало лицо Танжер от подбородка и выше, очерчивало ее профиль, асимметричную линию светлых волос, и черты ее казались значительно резче. — А если справлюсь, — сказала она вызывающе, — то зачем мне делиться с вами? Вы забываете, синьорита, что наслед навёл вас я, возмутился Палермо, и что я долго и упорно работал. Вы забываете, что у меня есть возможности навязать вам сотрудничество, причем взаимовыгодное. И вы забываете, что случилось с самоуверенным мышонком. Над ними, как темный занавес со светящейся вышивкой, простиралось уже совершенно черное небо. Солнце, вероятно, уже на пятнадцать градусов ниже горизонта прикинул Кой, увидев, что малая медведица стоит прямо над головой у Палермо, а большая над правым его плечом. — Послушайте, — говорил охотник за сокровищами, — я хочу кое-что вам предложить. — Бог ты мой, кое-что вполне разумное. Найти сокровище — не сундук открыть. Мел Фишер двадцать лет потратил, пока нашел Аточу. Я предоставляю свои возможности и свои связи. Включая взятки, кому надо, чтобы не мешали. Я даже знаю, как продать изумруды. Это означает... Вы понимаете, что это означает? Теперь он обращался только к Танжер. Кучу денег. Вот что это означает. Кучу денег для всех нас. В каких долях? Пополам. Половина вам, половина мне. Она повела головой в сторону Коя. А Ему? Ему? — Это ваше дело, не так ли? Мне-то зачем брать его в долю? Палермо снова хохотнул, как большая уставшая собака. Он стоял, не шевелясь, опираясь на балюстраду, и за спиной его светились огни города. — Вы должны сообщить мне только две вещи — долготу и широту, чтобы мы могли определиться по сферическим картам у Рутии, а также, разумеется, предоставить судовую декларацию и официальный рапорт о гибели корабля. Танжер помолчала. Казалось, она взвешивает предложение. Все это можно найти в архивах. Фалермо выругался без всякого смущения. «Да пойдите вы к ядрене матери! Вы же сами перекрыли мне доступ к архивам, так же, как в Барселоне увели под носа у Рутию! Но я все-таки сумел достать копию карты и отправился наводить справки в архивы. А там мне сказали...» Он задержал воздух в легких, а потом силой выдохнул, «Сами знаете. Эти документы исчезли. В описи проставлено «Изъяты для научной работы». И точка». «Очень сочувствую». Палермо явно не был благодарен за сочувствие. «Ну уж нет», — сказал он злобно. «Это одна из ваших грязных штучек». «Эти документы вы искали у меня дома». «Эти документы должен был добыть Орасио». Палермо несколько мгновений поколебался. А насчет собаки, уверяю вас, забудьте про собаку. Каждый слог падал, как ледяная капля. Палермо поежился и переменил позу. Теперь огни снизу освещали его грубые черты. «Один толчок», — думал Кой. «Один толчок, этот тип пролетит сто-двести метров» а потом грохнется на скалы. Это можно было бы назвать «ЗПТ» — закон правильного тяготения. Потом он вспомнил про араба возле машины и поразмышлял о том, что будет, если толчок достанется ему. «ЗНТ» — закон неправильного тяготения. «Если мы объединим наши познания, — продолжил Полермо, и перестанем мешать друг другу, Я найду изумруды меньше, чем через месяц. Обещаю. У Дедмонс Чест есть специальное судно. Оно оснащено гидролокатором бокового обзора, глубиномером, локаторами, магнитомером, металлодетекторами, водолазным оборудованием и всем, что может понадобиться. А там, на месте, надо будет работать с чертежами, измерять, отмечать, разбивать на квадраты, счищать ил и песок. Об этом вы понятия не имеете. И потом... Изумруды? Такие хрупкие. Только подумайте. Разделить сросшиеся кристаллы, очистить их, вы понятия не имеете, что такое электролитическая ванна, хотя бы для того, чтобы очистить обычную серебряную монету. А если вы их расколете? Даже представить страшно. Он снова усмехнулся и отнюдь невесело. Кой еще не совсем отошел от мысли, что можно столкнуть охотника за сокровищами в пропасть, а можно и оказаться в ней самому. Внезапно свет фара слепил его, и он встрепенулся. Кроме того, нужны связи. Валерма поднес зажигалку к сигарете. Знать нелегальный бизнес, ведь находку надо сбыть, а это я могу. Из-за того, что он держал сигарету в губах, голос его изменился. Бог ты мой. процентов торговли изумрудами в мире ведется нелегально, и заправляют этим... Еврейские мафии Бельгии и Италии. Думаете, я не знаю, зачем вы ездили в Антверпен? Антверпен. Кое бывал там, как и во множестве других городов. Огромный порт, километры причалов, портовые краны, корабли. Значит, Танжер там тоже побывала. И для него это очередной сюрприз. Хотя вдруг... На память ему пришла почтовая открытка рядом с серебряным кубком в ее квартире на инфанта Инфанте Исабель. В общем, он решил слушать внимательнее и не строить иллюзий. Об этой женщине он никогда ничего утешительного для себя не узнает. «Неужели она не рассказала тебе про Антверпен?» Огонек сигареты, который Палермо держал в губах, ироническим глазком подмигивал Кое. «Не может быть!» так знай. До того, как вы познакомились в Барселоне, она немножко попутешествовала, нанесла несколько визитов. В том числе, — он понизил голос, чтобы не слышал шофер, — по одному адресочку на Рубенстрад, к Шерви и Когану. Большие специалисты по огранке, умеют изменить вид камня. Я же не в пустыне живу, кое-что и мне известно. Кой вдыхал табачный запах. Светло-серый дымок вился на фоне огней Ленео де Концепсион и уплывал от темного силуэта у балюстрады, постепенно тая в воздухе. — Значит, не рассказала. — Это невероятно! — Я продал душу, — подумал Кой. — Я продал ей душу, и теперь я легкая добыча. Для нее, для него, даже для араба. Это все равно, что плавать среди голодных акул. Был бы я поумнее, а теперь совершенно ясно, что я дурак. Сию же минуту со всех ног рванул бы вниз на Карпанту, крикнул пилота, чтобы отваливал, и на всех парусах помчался бы прочь. Красный глазок сигареты снова уставился на кое. Значит, она еще не рассказала тебе про изумруды. Про то, что это самый выгодный из драгоценных камней. Я-то повидал их немало, когда работал с Мэллом Фишером. И я тебя уверяю, в Антверпене за партию старинных камней отвалят немалую сумму. Даже если продавать их оптом. А твоя подружка... — Она-то это знает. — А если я не приму ваше предложение? Анжер прижимала сумку к груди. Что-то мужское появилось в ее профиле. Ничуть не удивлюсь, решил Кой, если у нее в этой сумке пистолет. — Мы будем неотступно следовать за вами. Огонек сигареты двигался в такт словам, которые Палермо произносил. Бесстрастно, словно зачитывал инструкцию. Район между мысом Гаты и мысом Палос не так уж и велик. И когда я узнаю, на каком судне вы находитесь, я воспользуюсь вертолетом. Найду вас, так сказать, на месте преступления. Если сочту, что мое дело проиграно, вызову патрульный катер береговой охраны. И он в третий раз хохотнул, как запыхавшаяся собака. Вдалеке срывались с неба звезды, словно падшие ангелы, или непрекаянные души, или как ракеты на излете. Вот и я так Оставьте-ка и мне местечко. «Если я не в деле», — добавил Палермо, — «у вас нет ни малейшего шанса. Учтите еще, что существует и физическое воздействие». Надолго повисло молчание. Потом она сказала, «Вы меня пугаете». Испуганная она вовсе не выглядела. Слова ее упали, как ледяная сосулька, и прозвучали угрожающе. Палермо вынул сигарет изо рта и посмотрел на Коя. «У нее есть характер, верно? А этой лисице такой характер, что ого-го! Теперь понятно». «Почему она так крепко ухватила тебя за яйца?» Он снова затянулся. Красный глазок разгорелся ярче. «Ну, просто молодец», — думал Кой чуть ли не с благодарностью. Редкий умница всегда предоставляет Кой шанс спустить пар, облегчает ему жизнь. И все еще испытывая это теплое чувство, он развернулся и заехал ему в морду. Палермо был значительно выше, и чтобы не дать маху, Кой приподнял локоть и со всей силы швырнул кулак вверх и наискось, печатав горящую сигарету Палермо в десну. Услышал справа приглашенный вскрик Танжер, пытавшийся его удержать, но в этот момент уже снова кинулся на Палермо и вторым ударом бросил его спиной на балюстраду. «Нет, не хочу, чтобы ты свалился в пропасть», — сверкнуло Укоя в мозгу. «Не хочу тебя убивать! Не порти мне игру, не падай!» И Кой собрался было схватить его за куртку и влепить ему еще раз, но так, чтобы Полермо не упал, через балюстраду с диким криком а, -а, -а которым кончают свои дни злодеи в кино. Но к этому времени Полермо очухался и пустил в ход кулак. Кой почувствовал, как что-то взорвалось у него между левым ухом и затылком. Звезды небесные и вспышки у него в мозгу перемешались, Словно смотришь в телескоп Starfinder. Он запнулся и отшатнулся назад. «Кожел!» — прошамкал Полерма. «Ну, кожел!» «Ж» вместо «З» означало, что Кою удалось прижечь ему десну сигаретой. Это, конечно, могло служить некоторым утешением. Но пока он, покачиваясь, пытался удержать равновесие, послышался топот араба, бегущего по бетонному покрытию, и Кой понял, что вне зависимости от дикции Полерма его шансы сводятся к нулю, и перед ним самим вряд ли уже встанут вопросы артикуляции. ЗКВЧ. Закон «катись, все к черту». Он набрал воздуха в легкие и, сгруппировавшись, снова бросился на палермо, как ослепленный яростью бык. «Если я опережу твоего арабского придурка, мы, ей-богу, вместе грохнемся за балюстраду. А нет, так посмотрим, кто будет смеяться последним». Не вышло. «Кто бьет первым, бьет дважды» но пословица не уточняет, что после первых двух ударов можно получить и двести. Араб похватила его сзади, Кой услышал, как тужурка треснула по шву. У Палермо хватило времени приготовиться, и через пару секунд Кой безуспешно пытался вдохнуть воздух, стоя на коленях с подбитым глазом, со звоном в ушах и шумом в голове. Он был в бешенстве на самого себя, на свои руки и ноги, которые отказывались слушаться его и делать свое дело. Он и раз, и другой попытался вновь вступить в драку, но ничего не получалось. «Меня парализовало», — думал он. «Эти козлы сделали из меня паралитика». Во рту был такой вкус, словно он долго лизал ржавое железо. Пусть сплюнул, понимая, что сплевывает кровь. Они меня сделали, как мудака последнего. Он плохо соображал, голова кружилась услышал голос Танжар и подумал. «Теперь ее очередь, бедная девочка». Еще раз попытался встать, чтобы помочь этой ведьме веснущитой. Они одежки ее не коснутся, пока он в состоянии сжать кулаки. Но беда в том, что ничего он сжать не мог. Даже встать этого не получалось. Лежал навзничь, как боксер после нокаута. Но так просто он ее не оставит им. Палермо и Арабо. Хотя в своем роде она была похлеще обоих. И в последнем... Отчаянном и безнадежном порыве, подавляя стон, он встал на ноги. И тогда вспомнил о ноже пилота. Полез в задний карман и, как кулачный боец перед схваткой, оглядел противников и публику. Оба мужика стояли рядом и смотрели на Танжер, застывшую балюстрады. Не двигались они словно что-то вдруг приковало к себе их внимание. Кой здоровым глазом пригляделся и понял, что неподдельный интерес их вызван предметом, который Танжер держала в руке, словно демонстрируя им. Мне, видно, совсем хреново. Этот предмет, отливавший металлическим блеском, был очень похож Только похож, ведь такое все-таки трудно себе представить. На большой и весьма опасный пистолет. Она ничего не сказала, пока они не проехали уже безлюдную в это время ротонду напротив Трафальгарского кладбища. Во всяком случае, не сказала ничего Кою. Поскольку не к нему были обращены те несколько слов, которую она произнесла наверху, когда вместе с ним направлялась к машине, оставив у балюстрады парочку, ну, просто вифлеемские пастушки, окаменевшую при виде железки, которую Танжер в конце концов положила в сумку, явно испытывая сожаление. «Это ты виноват», — сообщила она, как бы информируя Коя, а не упрекая. Она крутила руль, переключала скорости, держа сумку на коленях. Пары высвечивали крутые повороты на спуске с горы Пиньон. А он кашлял, как чахоточные в кино. Хе-хе. Просто Маргарита Готье, да и только. И несколько капель крови, которая сворачивалась у него во рту, пробили бумажную салфетку и оказались на ветровом стекле. Дикарь. «Он дикарь». «И все это было не нужно», — добавила она. «Это было совершенно ни к чему и вообще лишь осложнило положение». Кое только сердито морщился, насколько позволяли ушибы. Что же до окончания беседы, которую Танжер вела с на Палермо перед мрачной рожей араба, не издавшего ни единого звука, то ее содержание свелось к тому, что охотник за сокровищами Обозвал кое прихвостным и полным психом. Она старалась погасить чрезмерные эмоции. Кой человек импульсивный, привык поступать по-своему и все такое прочее. А вы, Полермо, дурак. Револьвер, и магнум 357, тяжелая игрушка с коротким стволом, которую кое никогда прежде не видел в руках у Танжер, помогла Полермо. Переварить это не слишком, кривясь. А как насчет дела? спросил он. Я должна подумать, ответила она. Затем последовал уточнение: пока она не может сказать ему ни да, ни нет. Тогда Полермо, который вроде бы вновь обрел способность произносить все буквы алфавита, очень далеко послал ее и ее мамашу. Именно так ее и ее мамашу. На сей раз он действительно разозлился. «И ты, сучка, меня не обведешь вокруг пальца!» Решившись на все, рявкнул он, что полностью, хоть и безмолвно, было одобрено арабом. Сказать такое в двух метрах от карманной пушки, заряженной шестью пулями размером с желудь, не каждый может. Это почти благородный поступок. И Кой, еще оглушенный и с разбитой физиономией, оценил его почти рефлекторно из чувства мужской солидарности. «Я сообщу вам о своем решении», — очень корректно сказала она. Впечатление было такое, будто она в жизни и мухи не обидела, и вообще никогда не держала в руках эту жуткую игрушку. Кой вспомнил слова Палермо. «Она из тех, кто кусает из-под Танжер держала 800 граммов железа, не целясь, в опущенной руке дулом вниз — с чуть ли не разочарованным видом. нет это, конечно же, выглядело гораздо более естественно, чем если бы она копировала приемы, подсмотренные в телевизионных детективах. Я вам сообщу, состоялся договор или нет. Будьте любезны, дайте мне несколько дней на размышление. И Палермо, который, конечно, снова не поверил ей, если он вообще хоть когда-нибудь ей верил, разразился, Сверх виртуозно закрученной бранью с барочными пассажами совершенно средиземноморского пошиба, выдающими его мальтийское происхождение. Мягче всего прозвучало высказывание о том, что ее чокнутому моряку надо обрезать все по самое не могу. Этот шедевр сквернословия плыл за ней по воздуху, когда они шли к Рено, а перед этим она положила руку ему на плечо Спросила, как он себя чувствует, и в ответ получила невнятное рычание. «Как дерьмо последнее», — сказал он, когда Танжер задала ему этот вопрос во второй раз, уже сидя за рулем. И вдруг вся ее серьезность куда-то делась, и она расхохоталась. Расхохоталась, как мальчишка, весело, будто от радости. Он ужасно удивился и посмотрел здоровым глазом на ее профиль освещенный отблесками фар ты невероятный тип сказала наконец она практически ты мне все испортил но ты тип невероятный она снова рассмеялась будто бы даже с восхищением и посмотрела на него с явной симпатией иногда я даже думаю что мне нравится смотреть как ты дерешься из за отблеков фар Глаза ее светились как сталь, но как сталь в лучах солнца. Она сняла руку с рычага скоростей, дотронулась до шеи Коя тыльной стороной, провела по ней костяшками пальцев, потом коснулась подбородка, небритого синяками, словно приласкала. кой в полном изнеможении, плохо соображая, откинулся на подголовник. Он ощущал нежное тепло там, где она держала руку, и там, где, как нас учат телесериалы, находится сердце. Если бы не разбитые губы, он улыбался бы, как дитя. Отдав Швартовы, Карпанта медленно отошла от причала. Сначала палуба парусника, неподвижно стоявшего среди отблесков огней в воде, дрогнула, когда машина прибавила оборотов. Потом пилоту, стоявший у руля, дал малый вперед. Фонари порта поплыли назад. Сначала медленно, потом быстрее. Карпанта набирала скорость, устремляясь в открытое море и оставляя позади, рассыпанные вдоль берега залива Буи огней Линеа де Концепсион, заводов сан роки и города Альхесироса. Кой свернул носовой конец, закрепил как следует бухту и направился в кокпит, придерживаясь за ванты. Теперь, когда они вышли из порта, началась небольшая килевая качка. Огни Гибралтара еще освещали Карпанту, очерчивая силуэт пилота, стоявшего за штурвалом. Скулы его и подбородок снизу подсвечивал красноватый свет от Нактоуза, где стрелка компаса понемногу отклонялась к югу. Кой с наслаждением вдыхал ветер. В нем уже чувствовалась близость открытого моря. С самого первого раза стоило ступить на палубу корабля, ему становилось так покойно, что это походило на счастье. Земля оставалась позади, и все, в чем он мог нуждаться, было при нем, вписываясь в ограниченное пространство судна. В море, думал он, все мое ношу с собой, как улитка свой домик, как путешественник свой рюкзак, парусов и подходящего ветра, Нескольких литров бензина и машинного масла. Достаточно, чтобы все, имевшее значение на суше, стало неважным, несущественным. Голоса, шумы, люди, запахи, тирании минутной стрелки утрачивают всякий смысл. Отойти подальше от берега, оставив его за кормой. Вот Главная цель. Вездесущее, грозное и колдовское море растворяло в себе муки, жгучие желания, душевные связи, не навести надежду. Все это отдалялось, казалось лишенным смысла, поскольку в море человек становится эгоистом и поглощен лишь собой. И что-то невыносимое на суше, мысли, разлуки, утраты, в море перенести можно. Море самое сильное обезболивающее. И кой видел, как люди, которые на суше лишились бы навеки рассудка и душевного покоя, на борту корабля сумели пережить свои трагедии. Ветер, волнение, качка, координаты, курсы — Суточный переход. Только эти слова имеют значение. В море. И правда, что истинная свобода, Единственная возможная свобода, Истинный мир Божий, Начинается в пяти милях от берега. Все в порядке, пилота? Все в порядке. Через полчаса обогнем мы с Европа. На юте... Рядом с развивающимся на ветру флагом, не шевелясь, стояла Танжер и глядела на остающиеся позади огни. Она придерживалась за Бахштаг и смотрела на самую вершину темной массы пиньона, словно не могла оторваться от того, что ее тревожило. Или, быть может, с чем не хотела расставаться. Теперь нос Карпанты смотрел прямо на юг. По бак-борту ходили вдаль гирлянды огней главного порта, корабли, пришвартованные у пирсов, и узкий черный силуэт проблескового каждые две секунды маяка в южном доке. Пилот лавировал чтобы обойти большого купца, стоявшего на якоре. Потом выставил машину на 2500 оборотов. Стрелка электронного лага на Актоузе показала пять узлов и килевая качка стала заметнее. Кой спустился в каюту, включил морскую овощерадиостанцию, настроился на девятые и шестнадцатые каналы и вышел на ют, к Танжер. След, который оставляла Карпанта на воде, словно фосфорисцировал в свете кормового огня. — А ведь Палермо прав, — произнес Кой. — Не зли меня, — ответила она, и ничего больше не сказала. Танжер не отводила глаз от огромной темной скалы. Она висала над городом, угрожающей тучей. «При желании он легко с нами разделается», — продолжил Кой. «И он, при его возможностях, действительно может найти Дейл да Глорию сам. Его предложение, послушай...» Она обернулась к нему, силуэт ее четко вырисовывался на фоне огнею, плывающих вдаль по левому борту. «Всю работу сделала я. Пойми же ты это, наконец. И да и Глория моя, наша. Это наш корабль. Твой, мой, Кой показал на пилота. А теперь его». Танжир, видимо, обдумала его слова, Потом сказала. «Конечно. Он должен заниматься своим делом, ты своим» но Палермо — не ваше дело. Когда возникнут осложнения, Палермо станет нашим общим делом. Осложнение чуть было не вызвал ты. Ты и твои мужские инстинкты. Она усмехнулась, но невесело А выражение лица ее кое разглядеть не мог. Ты словно нарываешься, чтобы тебе попортили физиономию. Ну-ну, — подумал он, — ЗКП. Законкнутая пряника. Сейчас ты, красавица моя, уже не улыбаешься. Не гладишь мне подбородок. Не тот момент. Сейчас ты успокоилась, начала думать и обнаружила, что мои выходки нарушают твои планы. Пусть так. Вот и все, что он ответил ей, а потом прибавил. Ты ведь думаешь, что можешь управлять всеми, верно? Думаю, я отлично знаю, что делаю. Она опять смотрела на темную громаду пеньона. Кой тоже посмотрел туда. Внизу на склоне горы он заметил маленькую синюю вспышку, а чуть выше — красноватые отблески, словно там что-то горело. Вот бы араб вылетел из шоссе и милая парочка сейчас бы жарилась там, как мясо на костре, — помечтал Кой. А револьвер, произнося это слово, он ощутил, как в душе зашевелилась злость. Нельзя же вот так запросто ходить с револьвером. Как видишь, можно. Думая, что ответить, Кой потер подбитый глаз и посмотрел на светящийся след Карпанты. Поначалу он был решил что этому предмету самая дорога через борт и в воду. Плюх. Не нравились ему пистолеты, винтовки и вообще оружие. И ножи тоже не нравились. Хотя Вичард пилота, так и не в дело, еще лежал в заднем кармане джинсов. Тот, кто носит с собой такие штуки, имеет совершенно определенное намерение дырявить, вонзать, резать это означает, что человек такой напуган до смерти. Или совсем уж дурного нрава. — Из-за оружия, — сказал он громко, — всегда возникают проблемы. А иногда оно их решает. Особенно, если человек ведет себя по-идиотски. Укусило-таки. Он повернулся к ней. — Послушай, ты как-то сказала, что тебе нравится, когда я лезу в драку. Я это сказала. В сиянии света уже далекого города, в отражении кормового огня, он увидел, что под растрепанными ветром волосами губы ее изогнулись в улыбке. И Кой ощутил, что злость его перемешалась со множеством совсем других чувств. «Спокойно», — рассмеялась она, — «тебя я не собираюсь стрелять». На траверзе по левому борту уже виден был южный маяк. Пять секунд — огонь, пять секунд — темнота. В открытом море килевая качка усилилась. И на мачте, едва освещенные слабым светом топового огня, говорящего, что у Карпанта имеется мотор, то опускались, то поднимались, еле живые, флюгер и вертушка анимометра. Ветра практически не было. По привычке Кой прикинул расстояние до берега. Потом бросил взгляд Бакштагса Штерборта, где большой торговый корабль, который раньше шел на них с Оста, уже находился в открытом море. Положив руки на штурвал, классическое колесо с шестью шпагами, диаметром почти метр, расположенное в кокпите, позади маленькой рубки с лобовым стеклом и парусиновым навесом, пилота понемногу менял галс, поворачивая к востоку, уголком глаза, не теряя из виду огонь маяка. Кое не надо было смотреть на репитер гирокомпаса, светящийся в нактоузе рядом с автопрокладчиком, лагом и холотом чтобы знать, они находятся на 36 градусах шести 6 минутах северной широты и 5 градусах в 20 минутах западной долготы. Он слишком часто прокладывал курс на этот маяк, или от него, на морских картах, на четырех картах британского адмиралтейства и двух испанских, чтобы забыть координаты мыса Европы. «Как она тебе?» — спросил он пилота. Он больше не смотрел на нее. Она так и стояла на корме, придерживаясь за штаги, созерцая черную гору, которая все больше удалялась от них. Пилот ответил не сразу. Кое не знал, то ли он обдумывает ответ, то ли сознательно его оттягивает. «Наверное», — сказал пилоту, наконец, — Ты знаешь, что делаешь? Кой в темноте скривился. Я тебя спрашиваю не о себе, пилота. Я спрашиваю про нее. Она из тех, про кого рассказывают в море, когда они остаются на берегу. Кой чуть было не сказал то, что и так само собой разумелось. Она-то не осталась на берегу. Он мог бы еще и добавить про таких, как она... Моряки рассказывают в кубрике или на баке, причем неизвестно, правда это или выдумки. Она из тех, которых якобы знавали или знаем. Мы все, неважно в каком порту. Это вертелось у Коя на языке, но он удержался. Вместо этого он поднял глаза к темному небу над покачивающейся грот мачтой. Сейчас они должны были видеть... Большую часть звезд на их затмевали огни близкого берега. Могут возникнуть проблемы, пилота. Тот не ответил. Он перебирал шпаги по одной, выправляя курс и поглядывая на береговую линию. Только через некоторое время наклонил голову, словно снял показания лота. «В море, проблема бывает всегда, сказал он. В нашем случае не только море будет тому причиной. На сей раз молчание пилота чувствовалась тревога. «Мы рискуем потерять Карпанту?» «Не думаю, что до этого дойдет», — успокоил его кой. «Я имею в виду проблемы вообще». Пилот, видимо, размышлял. «Ты говорил, что, может, и деньжат удастся добыть» высказался он в конце концов. «А это было бы неплохо. Сейчас работы мало. Мы ищем сокровища». Это сообщение не потрясло пилота. «Сокровища», — повторил он безразличным тоном. «Вот именно. Старинные изумруды. Стоят чертов уйму денег». Пилота кивнул, словно соглашаясь, что старинные изумруды, разумеется, и должны стоить чертову уйму денег. Но не об этом он сейчас думает. Потом оставил штурвал ровно настолько, сколько потребовалось, чтобы снять висевший на ногтовый зимех, закинуть голову назад и сделать большой глоток. Утеревшись, он передал мягкую и снова взялся за штурвал. «Напомни мне как-нибудь...» чтобы я рассказал тебе все истории про сокровища, которые я слышал за свою жизнь. Кой пил так же, как пилота, закинув голову и стараясь, чтобы вино не пролилось, хоть их и качало. Он узнал вкус. Картахенский кварет, свежий и ароматный. «Это не совсем уж неправдоподобная история», — сказал он. Сделав последний глоток. «По-моему, мы действительно можем найти этот затонувший корабль. Когда он затонул?» «250 лет тому назад. Он заткнул мех и повесил на место. Залив Массарон. Глубина небольшая. Пилоту скептически покачал головой. «Ничего там уже не осталось». Рыбаки только и делают, что тралят дно, да и песком уже все занесло. Если там и можно было что найти, его уже давно подняли, или оно пропало. Ха, ты, пилота, маловер, как и твои коллеги с Тевериадского озера. Пока не увидели, что он пошел по воде, как посоху, его всерьез не принимали. Мне трудно представить тебя шествующим по водам, еще бы. Я и сам не представляю. Ее тоже. Они обернулись поглядеть на женщину. Танжер по-прежнему, не шевелясь, стояла у кормы черным силуэтом в свете береговых огней. Пилота вынул из кармана куртки сигарету, взял в рот, но не прикурил. «Кроме того», — сказал он совсем не кстати, — «я старею» а, может быть, — подумал Кой, — очень даже кстати. И пилота, и карпанта старели так же, как та шхуна, что гнила в барселонском порту, или как те большие корабли на кладбище безымянных кораблей, которые ржавели под огнем и солнцем. Их разъедала соль, облизывали волны на грязном песке. Как гнил сам Кой выброшенный на сушу с подводной скалы в Индийском океане, не на морских картах. А ведь тот же пилот, или не тот же, сказал ему двадцать чем-то лет назад, что мужчинам и кораблям пристало всегда находиться в открытом море и там принять достойную кончину. — Не знаю, — сказал Кой искренне. «Я правда не знаю. Вполне возможно, что мы останемся с носом. И ты, и я. А может, даже и она». Как бы соглашаясь, что такой вывод представляется наиболее логичным, пилоту медленно наклонил голову. Потом вынул из кармана зажигалку, крутанул колесико, фитиль загорелся, и Кой поднес его к сигарете». «Но ведь дело не в деньгах», — едва слышно, — сказал он. «Во всяком случае, для тебя». Кой вдохнул аромат табака, смешанный с острым запахом потушенного фитиля. Но ветер, начавший за мысом Европы свежеть, быстро относил дым на запад. «Ей нужна...» Он вдруг замолк. Чувствуя, что становится смешон. В общем, помощь в этом случае может потребоваться реальная. Пилот глубоко затянулся. «Во всяком случае, тебе она нужна». В Нактуузе стрелка компаса показывала семьдесят градусов. Пилот нажал кнопку на авторулевом, задавая курс. «Я таких женщин знал». — прибавил он. — И ни одну. — Таких женщин? — Каких? — Ничего ты, пилота, про нее не знаешь. Я и сам немного знаю. Пилота не ответил. Он отпустил шторвал и проверял, как парусник идет по приборам. Палуба под ногами у них слегка дрожала, Система автоматической навигации работала. Она плохая, пилота. Плохая до мозга костей. Хозяин Карпанта пожал плечами и сел на банку, чтобы курить в затяжке, а не на ветру, который свежел все заметнее. И поглядел на темный силуэт на корме. Все равно она замерзнет в одном свитере шанат сообразит одеться пилота молча курил кой стоял опершись на ктоус немного расставив ноги и засунув руки в карманы палуба стала влажной от ночной росы которая проникала сквозь незашитые дыры в тужурке хоть кой поднял воротник и отвернул лацканы несмотря на это он наслаждался привычной палубой под ногами и жалел только о том что шли они, Влевентик, то есть ветер дул прямо в нос, и паруса оставить было нельзя. А при поставленных парусах и качка бы меньше чувствовалась, и мотор бы не урчал так настырно. «Плохих женщин не бывает», — вдруг сказал пилота, — «как и плохих кораблей. Это мужчины делают их плохими». Кой ничего не ответил. Пилот снова умолк. По левому борту от берега к ним быстро приближался зеленый огонек. Когда маяк вновь зажегся, Кой узнал длинный приземистый силуэт турбовинтового катера HJ Джей» таможенной службы. Их база находилась в Альхисиросе. Это был обычный патруль. Искали гашиш из Марокко и контрабандистов с пиньона. «Чего ты от нее хочешь?» Хочу пересчитать все ее веснушки. Ты заметил? У нее их тысячи. Я хочу пересчитать их по одной, проводя по ним пальцем, как по морской карте. Хочу прокладывать курс во все стороны света, бросать якорь на стоянках. Понимаешь? Понимаю. Ты хочешь, чтобы она была твоя. Луч прожектора с таможенного катера поискал название Карпанты, порт приписки и регистрационный номер на борту. Танжер с кормы спросила, что это означает, и Кой ей объяснил. «Сволочи!» — прошептал ослепленный прожектором пилота, представляя колбу ладонь козырьком. Вообще-то никогда не ругался. Кой всего несколько раз слышал, как он бронится. Пилота был воспитан в правилах достойной бедности, но таможенников не выносил. Он слишком долго играл с ними в кошки-мышки. Еще с тех давних времен, когда на Санта-Лусии, весельном шлюпе, всего с одним латинским парусом, подавал фонарем сигналы под прикрытием острова Эскамбрерос, проходящим торговым кораблям, откуда ему сбрасывали пачки светлого табака. Часть шла ему, часть — жандармам на пирсе, а львиная доля — нанимателям, которые никогда и ничем не рисковали. Пилоты мог бы разбогатеть на табаке, если бы работал на себя. Но он всегда довольствовался тем, на что можно купить жене новое платье к вербному воскресенью. Или раз-другой вытащить ее из кухни и сводить поесть жареной на решетке рыбы в каком-нибудь портовом трактире. Бывало, конечно, и такое, что под нажимом друзей и приятелей или от избытка сил, которые надо было выплеснуть во что бы то ни стало, деньги, заработанные за целую ночь рискованного и тяжелого труда, Сгорали за несколько часов. Музыка, выпивка, продажные покладистые бабы. В барах Малинета, никогда не пользовавшихся хорошей репутацией. Не в этом дело, пилота Кой все еще смотрел на танжер, которая стояла на корме, освещенный огнями таможенного катера. Во всяком случае, не только в этом. Конечно, в этом. И пока этого не будет, у тебя в голове не прояснится. Если, конечно, тебе это вообще удастся. Она сильная. Могу поклясться. Все они сильные. Послушай, что я тебе скажу. Стоит мне приболеть, жена ведет меня к врачу. Посиди здесь, Педро. Доктор сейчас придет. Ну, ты ее знаешь. А ведь сама может от боли загибаться но словечки не скажет есть такие женщины что будь они тёлками рожали бы только бычков для кориды тут не только это знаешь я видел ее старую фотографию и помятый серебряный кубок еще собака лизала мне руку а потом ее убили Пилот вынул сигарету изо рта и щелкнул языком. «Этого в вахтенный журнал не занесешь», — сказал он. «А все, что туда не занесешь, надо оставлять на берегу. Иначе гибнут и корабли, и люди». Невдалеке от них таможенный катер делал поворот. Вместо зеленого бортового огня показался белый кормовой, а потом и красный. Закончив маневр, катер погасил прожектор, чтобы продолжить охоту, не привлекая к себе внимания. И теперь это было обычное судно, быстро продвигающееся на запад пунта Карнеро. Карпанта дала сильный крен, и Танжер появилась в кокпите. Из-за качки она шла очень неловко, словно малый ребенок, хватаясь за все, что попадется под руку, чтобы удержать равновесие. Проходя рядом с ними... Но она оперлась о плечо Коя, и он подумал, не укачала ли ее. По какой-то странной причине эта мысль его ужасно веселила. «Я замерзла», — сказала Танжер. «Внизу есть куртка. Можете взять», — предложил ей пилота. «Спасибо». Они смотрели, как Танжер спускается в люк. Пилота продолжал молча курить. Он глядел на Коя но не сказал ни слова. А потом все-таки заговорил. Причем так, словно этого молчания и не было. «Ты всегда слишком много читал. Это еще никого до добра не доводило».